Глава двадцать первая. Элизабет. Я еду в машине вместе с Моникой и Дугом. Неожиданно для меня они ждали около отеля. Уж не знаю, как они меня нашли, не припомню, чтобы я сообщала о том, где остановилась. А отелей в Эдинбурге хватает. Я намеренно села сзади и подтолкнула Монику на переднее сиденье Меньше всего... Я хочу сейчас вести светские беседы с любым из них. Когда я уходила, Мэтт пил утренний кофе и читал отчеты о нашем офисе. Он был, на удивление, не в духе. И я так понимаю, мистер задница вернулся. поправляя на себе черное платье, когда оно немного сбилось на бок. Сюрпризом от мэта были мои очки. забытые на столике в номере, и некоторые вещи, которые он услужливо вытащил из моего чемодана, хотя за это можно было получить, ведь это мой чемодан. Но я отнеслась к этому спокойно, он же мужчина. Моника на переднем сидении что-то говорит Дугу, он бурчит ей в ответ. Удивительно то, что меня даже не тошнит от этой ситуации. Я, возможно, лицемерка, но меня не нервирует их совместное присутствие. Более того, если бы я узнала, что у них есть секс, мне стало бы в разы легче. Мы подъехали к светлому зданию, окруженному огромными кустарниками, и навстречу нам вышел улыбающийся пожилой мужчина. Я улыбнулась ему уголками губ и поблагодарила, когда он помог мне вытащить зацепившееся за дверь платье, иначе я тогда лишилась бы его. В это время Дуг что-то объяснял людям, одетым в синюю форму. Мне страшно заходить в это здание. Меня мучают мысли о мрачных мраморных стенах и черных тканях. Но когда меня первой буквально заталкивают внутрь, Я оказываюсь в огромном светлом помещении. На телевизоре показывают фотографии моей свекрови с самого детства, и кадры сменяются. Я заставаю на месте, когда вижу фото с нашей свадьбы, как она стоит надо мной, сжав губы в тонкую линию. Она злилась, что я отказывалась надевать все эти атрибуты. Вот фото, где она нежно прижалась к Монике. Какая поразительная разница. Подумать только. Нет, я никогда не относилась к ней плохо. Просто не стала ей родной. Наверное, так лучше выразиться. Распорядитель услужливо проводит меня в зал, где стоит гроб. И так уж выходит, что когда я оборачиваюсь... Ни одного человека нет рядом со мной. Боже, я жутко боюсь трупов, да дрожи. Осторожно прохожу вглубь зала, чтобы сесть где-нибудь посередине. Но появляется опять этот мужчина и говорит что-то на шотландском, подталкивая меня толик впереди стоящим креслом, толик покойница. Наклоняю голову немного вперед, Чтобы словить хотя бы намек на то, что же этот, не знаю, как его назвать, человек хочет от меня. Он машет рукой и, шлепающий, чмокая губами, показывает на гроб. Так, ладно, он, видимо, хочет, чтобы я попрощалась. Окей, да это же проще простого, ведь так? Делаю еще один заход. И останавливаюсь перед гробом. Чувствую запах, и сразу в памяти Всплывает то самое свадебное платье. Я ужасный человек, я знаю. Очки из моих рук выскальзывают, И когда я открываю глаза, Мне кажется, что тело шевельнулось. От страха дергаюсь в обратном направлении И ударяюсь о ряд кресел. «О, Боже!» — восклицаю я. Неужели моя теория про зомби все-таки работает? На мой крик заходит дуг и видит меня в обморочном состоянии, но не подходит. Он все так же рассказывает что-то окружающим его мужчинам. Я осторожно заползаю под гроб и пытаюсь достать свои очки. Дотянувшись, хватаю душку и тащу. Моё тело полностью распласталось на полу, мне жутко стыдно, но и позволить наступить на них я не могу, а тем более бросить при побеге, это даже страшнее зомби. Резко дергаю головой, реагируя на его голос, и ударяюсь о гроб. Из моего рта почти начинают сыпаться проклятия, но я беру себя в руки. встаю, спокойно отряхиваю себя и сложив покорно руки на коленях, сажусь в первых рядах. Шотландия делает из меня дуру каждый раз, будто насмехается надо мной, подставляя под такие неприятные ситуации. "Ты что там делала?" шепчет Моника. Она задышала, видит Бог. Я это чётко наблюдала. И потом мои очки просто упали. Я хотела их достать, но они ускользали от меня. Пришлось лечь. Ну а потом я практически пробила своей головой гроб. С серьезным лицом говорю ей. Она прикрывает рот и пытается сдержать смех. Практически дала пятеру на прощание, шепчу я. Моника сидит с красным лицом еще пару минут и выскакивает за дверь. Видимо, ей действительно смешно. В это время я вижу взгляд Дуга и представителя этого дома. Поднимаю обе руки вверх, показывая, что больше ничего не случится. И я практически обещаю это. В зал заходит многочисленная родня его матери. и я надеюсь улизнуть с первого ряда. Но меня подпирает с одной стороны очень полный мужчина с испаренной на лбу, жутко воняющий дешевым скотчем, а со второй — прекрасная компания, если еще учитывать то, что напротив меня гроб с его матерью, которая меня ненавидела. Мужчина поднимает руку, чтобы стереть пот со лба. И я чувствую мерзкий, застарелый запах пота. Везет же мне сегодня. Ближе придвигаюсь к дугу, и он по-своему истолковывает мое действие, обнимает меня за плечи и притягивает к себе. Господи, что происходит? Он хлопает по моей руке и ласково сжимает пальцы. Я пожимаю его пальцы в ответ. чтобы поддержать его, ведь я здесь ради этого. По очереди выходят люди и говорят свою речь. Первым был Дук и его тетя, до сих пор не помню, как ее зовут, потом каждый сидящий в первом ряду, и вот осталась только я. Ребята, я не подготовила речь, так и хочу окрикнуть во все горло. Но меня уже пихает жирный локоть моего сильно пахнущего соседа. Спасибо тебе. Встаю, одергиваю юбку и прохожу на мостик. Оглядываю всех сидящих и замечаю единственного человека, которого не ожидаю здесь увидеть. Сглатываю и мотаю головой. Может, мне уже мерещится? Закрываю глаза, снова открываю. Он все еще сидит позади всех. Люди начинают оглядываться, и я решаюсь заговорить. «Мы сегодня пришли сюда, чтобы почтить память мамы», — крякаю я. Она была... Смотрю на Мэтью, он двумя пальцами подпирает лицо и приподнимает бровь, будто говорит «Давай, Бет». Она была прекрасным человеком, чуткой матерью, любимой женой, и я уверена, что она была бы самой лучшей бабушкой на свете. Женщина в первом ряду начинает рыдать громче всех, сбивая меня. Я теряю контакт с Мэтью и вижу Дуга, который смотрит на меня с признательностью. Она вырастила прекрасного сына. дала ему должное воспитание и всегда являлась примером. Искренне говорю я, она никогда не судила окружающих. Все, что она делала в жизни, это судила себя. Судить себя куда труднее, чем других. И Если ты сумеешь правильно судить себя, значит, ты поистине мудр. Заканчиваю цитатой из любимой книги его матери. И ищу глазами Маттео, но его уже нет в зале. Растерянная, я сажусь рядом с Дугом, который тянется ко мне, чтобы обнять, и я позволяю ему это сделать. Это потрясающая речь. Спасибо огромное, говорит он мне и целует в щеку. Чувствовала, как мою спину сверлит чей-то холодный взгляд. Он не ушёл, наблюдает за мной. Это странно. Позже мы всей процессией поехали на отпевание. Пешком шли до кладбища. Мне кажется, это жуткой традицией, тем более если учитывать, что мы шли с другого конца города. Мои ноги гудят и готовы отвалиться, когда мы приезжаем в дом матери Дуга, чтобы устроить обедню. Толпа значительно предела в дороге. и теперь в доме осталось человек пятнадцать живых душ. Себя я не считаю, потому что в данный момент чувствую себя ужасно. Мои икры никогда не испытывали на себе такой нагрузки. — Устала, милая? — спрашивает меня одна из его тетушек. — Вы, американки, слабые. — Ну что, я тоже в стороне не останусь, простите. — А вы любители ходить, я смотрю, у вас все холмы да просторы. Тяжело было вашим предкам без лошадей, не так ли? Мило улыбаюсь и хлопаю ресницами. — Не будите во мне зло и получите добро. Она фыркает и встает с моего дивана. Я снимаю туфли и пальцами растираю ноги, разваливаюсь на диване, Закидываю голову на подлокотник. Я сдохну. Вот это было испытание. лизи пойдем к столу. Все уже собрались». Дук треплет меня по плечу, и я нехотя поднимаю голову. «Это совсем недолго. Потом ты сможешь отдохнуть наверху некоторое время. Вот эта идея мне больше нравится». чем вся эта процессия с людьми, которые лгут и лицемерят. Снова надеваю свои туфли и иду в гостиную. И, естественно, мой стул рядом с мужем. Ох уж эти традиции! Все разговаривают, каждый о своем, и временами вспоминают усопшую. Причем все говорят о ней такие хорошие вещи, что я сомневаюсь, что они вообще знали мою свекровь. Она хороший человек, возможно, строгая и немного нацистка, но при этом она не делала всех этих вещей, о которых они рассказывают. Это бред. А помнишь, как она спасла ту птицу, вытаскивая ее из холодного моря? Боже, она была бесстрашной женщиной, говорят родственницы. Да не было такого. Она жутко боялась воды и поэтому принимала только душ, потому что даже ванна заставляла ее дрожать от страха. — А как она любила дарить свои драгоценности! — Аглая, ты помнишь? — Может, она оставила что-то? — Дугалд! — уверенно твоя мама была бы рада поделиться со всеми. — Говорят они... И я уже закипаю От всего этого развода дуга. Они просто кружат вокруг него, Как вороны, Пока он находится в трауре. Закройте свои рты! Вы ни хрена не знали о ней. Она никогда не раздавала ничего своего, Отчего ее дом превратился В свалку старинных вещей. Эта женщина — Совершенно не умела готовить и каждый раз закрывала вам рты, когда вы несли откровенную чушь, но при этом она обладала действительно стальным характером, блестящим умом и природной мудростью, поэтому хватит лизать задницу ее сыну, он вас все равно не слышит. — Катитесь к фигам из этого дома и не упоминайте имя усопшей, потому что вы — жалкие лицемеры. Стою из-за стола и широким шагом направляюсь в комнату, о которой говорил Дук. Пошли они все к хренам, свиньи неблагодарные. В свое время она помогла каждому, а они все просрали. и умирать ей пришлось одной. Где же были они все? За спиной все еще слышу возмущенные возгласы и наигранный плач все той же горлостой тетки. Превратили похороны в цирк. Никакого уважения к человеку. Скидываю туфли и захлопываю дверь в комнату. Никто не должен заходить сюда. Никого не хочу видеть. Дугал тоже сидит как идиот и верит каждому слову своих родственников. Почему он такой наивный? Или это называется воспитанность? Скидываю себе одежду и ложусь в одном белье. Мне необходимо вздремнуть. Пусть на голодный желудок. Так спится легче. Закрываю глаза и вижу прекрасные здания Дублина. Зеленые шапки повсюду. Замки, достойные лучших сказок, улыбающихся людей и Мэтью. Он стоит прямо передо мной, и я протягиваю к нему руки, но он не дает мне возможности схватить его, удержать. Я иду за ним, но никак не могу догнать. Он оглядывается, смотрит на меня, и печальная улыбка Это последнее, что я вижу перед тем, как он исчезает из вида. Я бегу по каким-то переулкам и пытаюсь его найти. Мой голос надрывается, когда я понимаю, что потеряла его.